Заключение. Пусть этот день станет началом вашего пути к успеху. Каждый день, просыпаясь, начинай с мысли «Сегодня мне повезло, я проснулся, я жив, у меня есть драгоценная человеческая жизнь, и я не стану тратить ее впустую. Я направляю всю свою энергию на внутреннее развитие, на то, чтобы раскрыть свое сердце другим и достичь просветления во благо всем существам». «Я буду питать лишь добрые помыслы о других, я не стану сердиться или думать о них дурное. Всеми силами буду я приносить пользу другим». Далай-Лама. «Меняются не вещи, меняемся мы». Генри Дэвид Торо. Эссеист, поэт, философ. «Ваше достижение — это результат действий того человека, которым вы были». Но будущий успех полностью зависит от того, кем вы решаете стать в дальнейшем. Ваш час настал. Сегодня самый важный день в вашей жизни, поскольку от того, кем вы становитесь сейчас, от принятых вами решений и ваших действий зависит, кем вы станете и чего достигнете в дальнейшем. Не откладывайте создание счастливой, здоровой, богатой, успешной жизни и этот замечательный опыт, если вы к ней действительно стремитесь и считаете, что ее заслуживаете. Как любит говорить мой наставник Кевин Брейси, «Не ждите, пока станете великим». Если хотите изменить свою жизнь к лучшему, сначала изменитесь к лучшему сами. Вы можете скачать инструменты для быстрого старта 30-дневной программы трансформации жизни. Чудесное утро» на сайте tmmbook.com и вместе с партнером или самостоятельно поставить перед собой цель пройти ее до конца, чтобы начать немедленно использовать свой потенциал по максимуму. Только представьте себе, всего через месяц во всех сферах вашей жизни станут происходить чудеса. И давайте помогать другим. Мы хотим попросить вас об одолжении. Если аудиокнига привнесла ценность в вашу жизнь, если вы считаете, что она принесла вам пользу, если вы видите, что практика «Чудесного утра» может стать для вас новым началом, благодаря которому вы сделали шаг вверх, поднявшись на новую ступень, надеемся, вы сделаете что-нибудь и для тех, кто вам не безразличен. Все очень просто. Дайте им эту аудиокнигу. Попросите послушать, чтобы у них тоже возникло желание сделать свою жизнь лучше. Не ждите особого случая, а сделайте это со словами. «Послушай, я очень люблю тебя и высоко ценю, поэтому хочу помочь тебе прожить самую лучшую жизнь». Послушай эту аудиокнигу. Если вы разделяете нашу убежденность в том, что быть хорошим другом или членом семьи значит помогать друзьям и близким развиваться и становиться лучше, призываем вас поделиться с ними этой аудиокнигой. Так мы все вместе каждое утро шаг за шагом повышаем осознанность человечества. От всей души благодарим вас.